Глава 9. Нас ждёт застеленная меховыми покрывалами гардеробная. В слабом сиянии магической сферы видно, что платья и костюмы сдвинуты в сторону. На столике поджидают кувшины и кубки. Кровь разбрызгивается по стене моего родового замка, откатывается срезанная стремительным ударом рука. Вампиры движутся быстрыми рывками. Их силуэты смазываются, а нет, это воспоминания, и сейчас Элор укладывает меня на мех. Голем подает кубок, и Элор заливает мне в рот пряное драконье вино, целует. Под когтями хрустят проломленные ребра тети. «Ри, Ри!» Элор тормошит меня за плечо, скользит пальцами по щеке. «Ри, ты здесь, ты сейчас здесь!» Он снова прижимает меня к груди и гладит по плечу, спине. Его сердце бьётся слишком быстро. Слишком, слишком быстро, как сердце вихрастого Эрена. Зажмурившись, пытаюсь изгнать кровавые образы, жуткие ощущения, разрывающиеся под моими вампирскими руками плоти. Ри, ты можешь как-то повлиять на эти воспоминания? Илор смотрит мне в глаза. Можешь их притупить? Могу и не могу. Это слишком остро, невыносимо, и в то же время я могу отказаться от этого безумного фейерверка кровавых брызг. Последние минуты жизни моей семьи, последние мгновения. Прежде я смогла приглушить тоску по ним, отстраниться от всего, кроме смерти Халена, но теперь меня разрывает на части Я тону в этих новых воспоминаниях в чужих личностях. Ри. Илор встряхивает меня, и я открываю глаза. Ариол его подсвеченных волос напоминает протуберанцы пламени, золотую корону вокруг почерневшего в затмении солнца. Запускаю пальцы в эти шёлковые огненные кудри, прохладные, чуть влажные. Сколько раз я мечтала запустить в них пальцы? С удовольствием, имея полное на это право. И сейчас я имею на это право, тяну Илора на себя, сама подаюсь вперёд, целясь в губы Илора своими губами. Они соприкасаются, и меня обжигает его внезапная холодность. Чуть отклонившись, замираю. Мы с Илором смотрим друг другу в глаза, внимательно, будто ищем что-то. Его зрачки расширены, но кожа прохладная. Рожав пальцы, откидываюсь на щекотный мех покрывал и снова закрываю глаза, погружаясь в водоворот перемешанных воспоминаний. Боль и хищная радость, страх и скука, и кровь, кровь, кровь. Это напоминает погружение в омут, медленное и неотвратимое. Прекрасно понимаю, что должна цепляться за реальность, отстраниться от чувств. Знаю, как это делать, ведь дедушка готовил меня к тому, что погружение в чужую память может сломить волю, затянуть в себя, свести с ума. Я всё это знаю, но с каким-то хладнокровным идиотизмом позволяю этому всему происходить. Позволяю стенам разума ломаться, оставляя моё сознание беззащитным. Я кружусь в кровавых воспоминаниях, словно алые, разлетающиеся во все стороны брызги. Рии, рии. Прикосновения. Они прорываются сквозь замедляющиеся, застывающие, словно эпические полотна, сцены убийств. Чужие пальцы скользят по моему телу, и лор прижимается к шее губами, нюхает меня, гладит, целует. И шею, и грудь, и руки, тело. словно заново изучает меня, расколотую на кусочки, парящую между застывшими картинами побоища. И опять в его прикосновениях нет сексуального подтекста, только кропотливое исследование. Он ощупывает меня, обнюхивает, словно пытается убедиться, что в его руках находится действительно его избранная, а не кто-то посторонний, и шепчет моё имя. Ри, ри, ри. Эти не на миг не прекращающиеся касания, эти ощущения, когда он втягивает носом аромат моей кожи, его голос слишком, слишком назойливы, не дают забыться. Физический якорь, в то время как меня давно научили пользоваться более совершенным и достойным якорем ментальным. Всё должно быть не так. А пальцы скользят по щеке. Вдруг понимаю, что и лор не отстанет. Это словно выплеснутое в лицо ведро ледяной воды, заставляет вздрогнуть и открыть глаза, собраться, отделить себя от чужих воспоминаний, сконцентрировать их, подчинить, и зрение проясняется. Всё так же тускло горит под потолком магическая сфера. Едва заметно поблескивают вышивки и отделка на наших развешанных вокруг нарядах. Илор целует меня, поглаживает, принюхивается. Судорожно вздохнув, я продвигаюсь к нему, вытеплевшая ладонь соскальзывает на мою, покрытую чешуйками спину. Все полученные от вампиров воспоминания, загнанные в глубину сознания, как и страх перед кровью, запечатанные. Я могу снова нырнуть в них, но от этой мысли в внутренности сжимаются от холода. Илор выпускает свои крылья, их тень закрывает нас от света магической сферы. Прикосновение и ощущение дыхания на моей коже не дают думать ни о чём другом. Илор нервно посапывает рядом. Подрагившее золотое крыло и мех покрывала прячут меня от ночной прохлады. Кожа ещё помнит бесконечные, казалось бы, прикосновения. Наверное, имя Илорус успокаивало не только меня, но и себя, или напоминал себе, что делал всё ради избранной, ради своей драконессы. Внутри ужасающе пусто. А ещё, теперь, отстранившись от эмоций, я понимаю, что дело не закончено. Чувства помешали мне действовать так, как должно. Я поддалась им, и поэтому как менталист была неэффективна. провалилась. Я сосредоточилась на убийстве моей семьи. А если бы я действовала как должна, в первую очередь я бы выяснила, что неспящие задумали, какую участь нам уготовили и почему они исчезли из Киндиона, куда отправились. Вот что я должна была узнать в первую очередь. И ещё, ещё я хочу расправиться со всеми неспящими, уничтожить их до последнего. Вытравиться то заразою из всех миров, растоптать их, унизить, развеять страх перед ними. Тёплое крыло на мне снова дрожит. Чуть поворачиваю голову, и Лорх морщится во сне, и тёмный мех у пруга изгибается на его щеке, трепещет под збивчивым дыханием. И Лорру жёсткость неприятна, я это знаю, и также знаю, что он не согласится вывешивать трупы неспящих на двороты ме дворца, чтобы не провоцировать их на стремительный ответный удар. Я же наоборот, желаю, чтобы они ответили как можно быстрее, чтобы они не посмели отступить и затаиться, не оттягивали свою месть на неизвестное время. Мне нужна схватка с ними. Прикрыв глаза, обращаюсь к силам телекинеза. Плавно-плавно приподнимаю золотое крыло. Это напоминает уроки, когда надо было поднимать тяжёлые предметы с равномерной скоростью. Кто бы знал, что этот навык пригодится мне убирать с себя крыло моего избранного. Змеёй выскользнув из тёплых меховых объятий покрывала, я поднимаюсь. Илор нервно подёргивается во сне. Беззвучно снимаю вешалку с брючным костюмом. Медленно опущенное на покрывало крыло Илора дёргается. Я замираю. Сердце гулко стучит, но Иллор спит, лишь его пальцы крепко сжимают мех. С трудом отводя взгляд от этого многообещающего зрелища, вскальзываю из гардеробной. В спальне плавно светлеет. Жаждущий и обнажённый кольцом лежат на кровати. Свет отражается на серебряных заклёпках. Одеваясь, я пытаюсь припомнить как они там оказались. И Лор вроде бы раздевал меня только в ванной. Они сами на мягкое место переползли, что ли? Впрочем, неважно. Быстро облачившись в черный с серебром костюм, набрасываю оружие на талию. Многоликая покладисто щелкает замком и уютно устраивается на бедрах. Жаждущий молчит. То ли она ему не дает высказываться, то ли он до сих пор в обиде на то, что я... Ящерица неблагодарная, с Зором веселилась без него, а ведь он столько для меня сделал и так ко мне спешил. Сейчас не время ссориться с оружием, на у меня нет моральных сил на увещевания и споры. Кажется, сейчас я не способна воспринимать что-то, кроме сосущей пустоты внутри. Словно эта пустота поглощает чувства, устремления, здравый смысл, всё, кроме стремления уничтожать неспящих. разрывать их когтями, заливать их мерзкой кровью. И вроде надо укорять себя за то, что поддаюсь эмоциям, но именно эмоции в привычной их форме я сейчас не ощущаю. Их будто нет, только твёрдая уверенность. Я должна уничтожить неспящих. Телепортироваться не решаюсь, чтобы не разбудить Илора. Он мог заставить защитные чары сообщать обо всех перемещениях по территории. Дворец тих. Свет восходящего солнца нежно подкрашивает коридоры лиловым. В это раннее время здесь должно быть спокойно, но ментальное поле растревожено. Уверенно, сейчас не спят не только вызванные на дежурство взамен усплённых стражники, не только готовящиеся к пробуждению жители и слуги, но и сами многочисленные обитатели дворца. Неверника, информация о нападении уже обмоссоливается, вызывая у людей вполне разумные опасения за жизнь. Стражники стоят неподвижно, словно памятники, но они живы, в них трепещут эмоции, их неподвижные взгляды цепляют меня, когда я прохожу мимо. Я быстро добираюсь до ближайшей ловушки с трупом, останавливаюсь над вампиром, бледный, с чуть островатыми скулами. Он убивал в моем доме слуг, я помню, все помню. Тогда он победителем явился в мой дом, теперь он мертв. А я до сих пор жива, и ему предстоит украсить с собой ворота моего нового дворца. Или ограничиться только головой. Установить колья, насадить на них головы, как предупреждение и вызов, ну и доказательство, что мы головы, если и откусываем, то не едим. сжимаю рукоять жаждущего прохладная что отражает его недовольство опускаюсь на колено и смотрю на шею не спящего его бледная перепуганная физиономия станет хорошим украшением будет висеть над воротами облепленная мухами предупреждение всем кто подумает причинить мне вред представляю как взбесятся не спящие Такой плевок в их сторону, такое показное презрение к их непобедимости и неуловимости. Они не смогут это проигнорировать, как игнорировали устроенное мной кровавое побоище в особняке Броншервара. Они обязательно явятся в ближайшее время. Я ценну жаждуще вы изножен. Он не слишком удобен для обезглавливания трупов, но сгодится. Когда мысль скользит дальше, Неспящие взбесятся, они не могут не взбеситься. Из-за такой показательной плевок они также показательно будут мстить мне всеми возможными способами, показательно кроваво. Их целями станут все люди здесь во дворце, мои вассалы, все существа так или иначе связанные с моим родом, моей собственностью. Коллеги из СБ, слуги, и лор Элор в первую очередь, потому что он мой избранный. Он правящий дракон, но не бессмертен и не готовился сражаться с вампирами. За своё унижение не спящие будут бить по всем слабым местам предельно жёстко. Всё так же стоя на колене, я прикрываю глаза. Просто на миг представляю кровавые лужи и брызги в этом дворце, трупы здесь, тошнотворный запах крови и смерти. Обезглавленный и лор. И пустота во мне вздрагивает, наполняя следениащим холодом. Рука сама толкает жаждущего обратно в ножны. Внутри всё так же холодно, и, как головы не спящих над воротами дворца, это было бы изумительно чудесно это. Да у меня при мысли об этом сердце наполняется злорадным удовлетворением, предвкушением и почти азартом, но так рисковать я не могу. Три вампира. Три беспомощных обрубка, прикреплённых к стене, словно головы животных в охотничьих залах. Добыча. Сейчас эти твари бродят в лабиринтах своих страхов, иногда просыпаются, чтобы осознать весь ужас положения, и вновь рухнуть в кровавые игрыща, где разрываемыми на части жертвами становятся уже они. Их сознания всего за одну ночь расколоты безумием. И эти безумные сознания открыты для моего изучения. А мерзливые, довольно перепутанные, но открыты так, как не бывают открыты сознания психически здоровых существ. А я сижу на пыточном кресле напротив вампиров и перебираю кусочки чужой памяти в поисках ответов на мои вопросы, в поисках информации. Эти трое не самые ценные экземпляры. Их вызвали в Иорн ради моего показательного уничтожения, да делать грязную рыбатёнку. Они далеки от политики ордена, занимались бытовыми вопросами: поиск жертв, налаживание торговых и политических связей в признанных мирах, помощь в укрывании преступников. Время от времени я записываю имена, явки и пароля на прикреплённые к планшету листы, просто чтобы потом не возвращаться к этой мерзости. прослушиваю бесчисленные разговоры. Так вот, эти трое знают мало, а вот умершим прямо сказали, что у них два варианта: либо закончить дело, либо сдохнуть. Третьего не дано. Поэтому они предпочли расстаться с жизнью. Возможно, тут не обошлось без ментальных установок, но мои подопечные точно не знают этих троих сочли неспособными в случае плена. раскрыть планы неспящих. Но я не теряю надежду атаскать в обломках их памяти что-нибудь полезное. Потому что можно и не участвуя в политике знать сплетни и разговоры за выпивкой, никто не отменял. Хвыставство опять же. Расслабившись, отстранившись от собственного сознания, я скажу в чужих сознаниях, постепенно погружаясь в транс. В какой-то бесконечный момент этого скольжения по воспоминаниям ощущаю на себе взгляд Элора. Но я уже достаточно глубоко в трансе, чтобы суметь отстраниться от этого отвлекающего чувства. Потом взгляд пропадает, а после сильные руки пересаживают меня в удобное мягкое кресло. Я всё скольжу по чужим сознаниям, и они так податливы, они так легко раскрываются. жалем, не хватает целостности. Но зато эти воспоминания полностью в моей власти, и больше ничто не может от меня укрыться. В воспоминании очень много накопилось за годы жизни их хозяев, но моя воля озаряет своим светом даже самые далёкие, самые тёмные участки. Передо мной открывается поднос с едой, и я, чтобы избавиться от назойливо кормящих рук, грызу мясо и пью сок, практически не выныривая из транса, удерживаясь в нем почти без усилий. Мое сознание так приятно рассредоточено, в нем нет места боли и страху, я поднимаюсь над всем этим обыденным, над своей оболочкой. Я — это больше не я, а квинтэссенция в воле, магнит в форме вопроса «каковы планы неспящих?». притягивающие из осколков памяти металлические стружки ответов самые мелкие самые казалось невзрачные и незначительные стружки выбиваются из кусочков чужих воспоминаний тянутся ко мне ко мне ко мне соединяются перемешиваются складываются в узоры сквозь транс я ощущаю как начинает ломить виски тело зовёт Но опять отстраняюсь, чтобы тянуть из чужой памяти и перетасовывать крупицы, чтобы понять. Осознание выбивает меня из транса, изледом накатывает такая усталость, что я с судорожным выдохом сгибаюсь коленям. Виски ломит невыносимо, глаза жжёт, но не от слёз, глаза пересохли. стук собственного сердца оглушает. Надо отдышаться, собраться. Проделанной работой я имею полное право гордиться.